Глава девятнадцатая «Факел, приём!» Хрепло гафнула автомобильная рация женским голосом. «Вы в седьмом квадрате сейчас?» «Так точно, Иволга», — доложил я, вдавив тангенту. «Командуй». «Пришел запрос из СБ. Нужно проверить домашний адрес одного из курсантов Инквизиции. Со вчерашнего дня не выходил на связь». «Предварительный уровень угрозы низкий, либо отсутствует». «Диктуй». Забив в навигатор номер дома и улицы, я ткнул пальцем выстроенный маршрут и коротко бросил Умару. «Заводись, поехали». «Я что, за рулём буду?» – удивился парень. «А на кой хрен ты права получал водительские?» – недобро рыкнул я на него. «Давай учись баранку уверенно крутить». Обиженно поджав губы, новобранец повернул ключ зажигания, Выдвинул сцепление и медленно тронулся с места, выезжая с стоянки. Свое обучение в ведомственной автошколе он прошёл только на минувшей неделе и чувствовал себя в качестве водителя не очень уверенно. Курсы оперативного и экстремального вождения у него были ещё впереди, так что лишняя практика ему не помешает. Да куда ты передачу дёргаешь, прикрикнул я на напарника. Коробку угробить хочешь? Ой, извини. Смеялись товарищи хмурым взглядом. Я вытащил телефон и принялся в нём сосредоточенно ковыряться. Звонков от Марины нет. Сообщений тоже. Может, стоит ей ещё раз написать? Или она всё-таки окончательно меня бросила? Чёрт! Неужели она даже поговорить со мной не хочет? «Юра!» — робко позвал Умар. «У тебя что-то произошло?» «За дорогой следи!» — грубо прервал я расспросы. «Мы не на светском приёме, а на дежурстве». «Да я знаю!» — кивнул водитель. «Просто последние недели ты стал очень походить на изюма». «Разговорчики!» — прорычал я, и Салманов предусмотрительно заткнулся. Будто я без него не вижу, что стал чрезмерно вспыльчивым и жёстким. Но ничего не могу с собой поделать. Побег Макса и спонтанный разрыв отношений с девушкой, в которой я только начал влюбляться, слишком сильно испортили мой характер. Я стал молчаливым, угрюмым и быстро выходил из себя, если меня пытали на тему произошедшего. Даже кураторы ФСБН отметили эти изменения и, как мне кажется, стали значительно реже привлекать к разного рода операциям. Они чаще предпочитали бросать меня в первых рядах туда, где требовалась грубая сила, а также жесткие и решительные действия. И вот тут я неизменно отрабатывал на 5 с плюсом, ломая сопротивление любого противника. Пару раз сходился даже в рукопашной супырями, которые периодически вылезали из нор своих создателей. Обновлённые ИГБ отлично справлялись с возложенными на них функциями, а потому я уничтожал неживых тварей почти голыми руками. И с одной стороны, меня за это не забывали поощрить, а с другой — предусмотрительно увеличить количество сеансов у мозгоправов. И вот там-то на их вопросы мне всё-таки приходилось отвечать. Иной раз начинало казаться, что я подхожу к опасной грани, за которой находится отстранение от службы. Но мне вся эта возня была совершенно похеру. До самого места назначения мы с новичком больше не обмолвились и словом. Лишь только когда служебный автомобиль затормозил и окончательно остановился, я созволил убрать свой телефон и натянуть перчатки от костюма. Подцепив с заднего сиденья косу, я выбрался из салона, напоследок звучно хлопнув дверью. Редкие прохожие заинтересованно проводили наше неполное звено взглядами, но ближе лезть не решались. «Оно и правильно!» От инквизиторов в боевом облачении лучше держаться подальше, потому что они просто так по городу не рассекают». «Я захожу первым, ты дежуришь на входе», проинструктировал я соратника, останавливаясь напротив нужной нам квартиры. «Если кто из соседей будет лезть, гонив шею, вплоть до применения силы». «Есть!» — по военному чётко отрапортовал Умар. Для проверки вдавив кнопку дверного звонка и не дождавшись никакой реакции, я отошёл на полшага назад чтобы с подручьем было вышибать косяки. Сделав короткий рывок и отправив на запитку микроприводов ИКБ слабый импульс микроэфира, я со всей дури вмазал подошву чуть пониже ручки. Удар оказался такой силы, что металлическое полотно двери прогнуло, а ригель замка рассыпался на куски, подобно расколотой глыбе хрусталя. Смело шагнул в полумрак прихожей, я активировал тепловизор, ожидая нападения у или кукол. Но жилое помещение показалось пустующим. Не удовлетворившись первым впечатлением, я направился вперёд, проверив кухню, санузел и крохотную кладовую, но снова никого не обнаружил. И только лишь добравшись до комнаты, нашёл пропавшего с радаров курсанта. «Сынок, сюда!» — обратился я к Салманову по внутренней связи. «Он здесь!» Парень почти бегом подскочил ко мне и замер рядом на самом пороге, не изъявляя желания идти дальше. «Аллах милосердный!» Едва разобрал я шёпот напарника. «Что произошло?» «Что-что? Повесился наш коллега», грубо ответил я, обходя болтающиеся в петле тело. Наш сослуживец к вопросу самоубийства подошёл без изысков, но основательно, исключая возможность каких-либо осечек. Через потолочный анкер, на котором раньше висела боксёрская груша, ныне небрежно брошенная на кровать, был продет нейлоновый шнур. Весьма прочный и толстый, надо заметить. Такой и на скидку легко должен до полутонны выдерживать. На полу опрокинутый стул, а на столе исписанный тетрадный листок с прощальными словами. Склонившись над предсмертной запиской, я приступил к чтению, но быстро от этого намерения отказался, когда дошёл до слов «Папа, мама, простите меня, я больше не могу носить это в себе». Возникло впечатление, что я своими грязными ботинками заступил на территорию чего-то сокровенного и личного. В конце концов, это даже не входило в мои обязанности. Пришёл приказ проверить жилище. Мы его проверили. Остальное будут делать служащие ФСБН. «Елга, ответь факелу. Приём!» — пробормотал я в шлемофон. «Слушаю тебя. Докладывай». Нашли курсанта. Суицид. «Что, прям насмерть?» не сдержала испуганного возгласа девушка. «Его нельзя спасти!» Я с сомнением развернулся к висельнику и посмотрел на его распухший язык, вывалившийся изо рта, на туго врезавшуюся в кожу шеи, петлю и стеклянные глаза, закатившиеся под полуприкрытые веки. Подняв ладонь, я выпустил каплю некроэфира сквозь пропускной клапан на перчатке. Но когда тьма канула в мёртвое тело, не вызвав никакой ответной вибрации от чужого удара, я понял, что парень покинул нас навсегда. После того случая с трупом подростка в парке я перелопатил очень много информации. Оказалось, среди некробиологов действительно широкое распространение имели гипотезы о том, что убитого инфестата можно вернуть к жизни. Но он должен обладать, во-первых, достаточно развитым даром, который переживёт смерть носителя, во-вторых, стабильной и мощной подпиткой некроэфиром извне. В-третьих, на практике провернуть такой фокус еще ни у кого не удалось. Либо же никто не торопился освещать случай успешного воскрешения на широкую публику. где «Некого уже спасать», — сухо констатировал я. «Он совершенно пуст». «Хорошо. Информацию приняла», — дрогнувшим голосом сказала Иволга. «Передала сообщение на пульт в дежурную часть». «Понял. Конец связи». Вернувшись к потере настоящему Умару, которого словно бы загипнотизировал висящий в петле мертвец, и толкнул напарника в плечо. «А? Что?» — встрепнулся он. «Рот закрой, муха залетит», — посоветовал я Салманову. «Но я же в шлеме. А как ты узнал?» «Догадался. Пошли, в коридоре подождём». «Мы ничего не будем с ним делать». Новопранец тревожно обернулся в сторону мёртвого курсанта, словно боялся, что тот вылезет из петли и бросится на нас. «Не наша забота. Дождёмся ментов, Великокард и свалим». «А вот сейчас ты ещё больше стал похож на изюма», проворчал себе под нос Умар, но я всё равно его прекрасно расслышал. «И что?» — полыхнуло я раздражением. «Тебе это не нравится, Эфрейтор?» «Я волнуюсь, товарищ капитан», — совершенно спокойно воспринял мою вспышку Умар. «Никогда раньше тебя таким не видел. Даже в самый первый день». Вопреки моей кипящей, дёрганной нервозности, Мне внезапно стало стыдно за своё поведение. Будто холодным душем окатилось ног до головы. А ведь в самом деле, чего это я? Разве виноват напарник в том, что у меня в жизни что-то не клеится? Почему он должен отдуваться из-за Виноградова, из-за Марину, из-за наших законодателей, готовящих новые испытания для каждого инквизитора? Глупо это? «Извини, сынок», — устало выдохнул я. «Мои дела действительно идут не лучшим образом» но я постараюсь себя сдерживать и контролировать. Может, просто поделишься тем, что у тебя произошло? Вдруг мне удастся помочь? Давай, только не во время дежурства, лады, — попросил я. Конечно, — легко согласился парень и замолк. Так мы и стояли в полутёмной прихожей, ничего не трогая и ни к чему не прикасаясь даже к выключателю. Но вскоре в подъезде затопали чьи-то тяжёлые подошвы и зазвучали приглушённые голоса. Я выглянул из квартиры и поприветствовал троицу полицейских в защитных костюмах. Их лиц я не мог разглядеть под тонированными масками, но то, как они крутили головами, рассматривая меня с пяток до макушки, весьма красноречиво характеризовало их интерес. «Ох, мать! Это чем вы дверь так высадили?» полюбопытствовал ближайший ко мне боец, изображая непринужденность. «Ногой!» — односложно буркнул я. «Ну с чего себе!» — вас восхищенно присвистнул он, трогая вмятину на металлические двери «А я думал, тараном». слушайте некогда нам тут торчать поспешил я свернуть пустопорожнюю бессмысленную беседу труп в комнате мы ничего не трогали и не двигали в этот хозянич и осматривайтесь а мы погнали дальше счастливо оставаться а, -а взаимно невпопад кивнул полицейский неотрывно пялящийся на мою повешенную через плечо косу Разойдясь на этой ноте со служителями закона и прихватив Умара, я отправился вниз по лестнице. Этажом ниже я ненароком напугал выходящую из квартиры девочку-подростка, которая собиралась выгулить свою маленькую смешную собачку. Стоя ей только заметить пару массивных фигур в полном боевом влачении, как она что-то сдавленно пропищала и вжалась в стену. А её бедная животина так и вовсе чуть не задушила себя ошейником, настолько неистово она пыталась от меня сбежать. «Хочешь жвачку?» — предложил я юной незнакомке, желая немного разрядить напряжённую обстановку. «Не...» — отрицательно замотала она головой, сильно заикаясь. «Да не трусь ты так!» — усмехнулся я под шлемом. «Не укушу!» Дав команду нейроинтерфейсов задраить клапаны, чтобы страх девчушки не дразнил мой дар, я уже собирался идти дальше. Но тут вдруг заметил, что её крохотная псинка сразу стала вести себя спокойнее. «Нет!» Она всё ещё с подозрением косилась большими глазами-бусинами на тёмного великана в броне, но уже не с поводка, до хрипа передавливая себе горло. «Можно погладить?» — вопросительно указал я пальцем на животное, и бедная хозяйка аж икнула, когда перекрестие моего визера уставилось на неё. <связывая> — проблеяла школьница. Восприняв неуверенность как разрешение, я присел на корточки и медленно протянул к собачке раскрытую ладонь. Она вроде не испугалась и начала увлечённо нюхать бронеперчатку, изредка чихая и фыркая. Когда первое знакомство состоялось, я слегка почесал пца за ухом, отчего тот запыхтел и высунул язык, показывая, что такие ласки ему очень даже нравятся. Однако стоило только мне послать сигнал нейроинтерфейса на открытие клапанов, как пушистый недорозль пронзительно взвизгнул и снова рванулся прочь. Он буквально стачил своей коготочки об плитку пола, Нистово буксуя на одном месте и хрипел, удушаемый ошейником. «Майя, фу! моя прекратить! Стой!» Безуспешно пыталась исадить питомца девочка, держа натянутой будто струна, поводок. «А, выходит, эта сучка у тебя», — понятливо протянул я. «Тогда неудивительно, что она так странно себя ведёт. Женщины меня терпеть не могут». Оставив перепуганную парочку на лестничной клетке, мы с Умаром спустились к машине. И только в салоне он вперёсся в меня осуждающим взглядом, стянув с головы свой шлем. «Зачем ты это сделал?» – требовательно спросил он. «Чего сделал?» «Собаку напугал. Она ведь на твой некроэфир отреагировала». «Ты меня совсем больным считаешь?» – возмутился я на его обвинение. «Я не собирался псину пугать, а просто клапаны на их бэ открыл. Или ты тьму где-то видел?» «Ты серьёзно?» – недоверчиво прищурился Салманов. «Серьёзней не бывает», – утвердительно кивнул я. Хм. Тогда извини, я просто подумал, замяли. Хотя выглядит, конечно, странно. меня вот животные не боятся, незначай подметил напарник. Да и тебя раньше тоже нормально воспринимали, замяли, членораздельно повторил я, не желая обсуждать происходящее с моим даром метаморфозы. Кстати, а я смотрел документалку, там говорили, что собаки на Аида реагировали точно так же, как и на умертвей. «Это немного странно». «Я тебе сейчас в всеку, Мар». «Не надо, я уже молчу», — примирительно выставил ладони сослуживец и на этот раз действительно заткнулся. Правда, долго в тишине он не выдержал. Когда Иолга сообщила нам следующий адрес, где жители заметили несколько ошелевших мертвецов, новичок заговорил вновь. «Как думаешь, Юра, почему этот парень повесился?» — подал голос Салманов, нервно постукивая по рулю если верить его предсмертной записке то он испугался своего удара поделился я с ним такое иногда случается даже с опытными инквизиторами а а со мной тоже может произойти с плохо скрытым волнением спросил сослуживец тебе виднее не стал из за зря обнадёживать парня. прислушивайся к себе не позволяй едуть мы просачиваться в душу и всё будет хорошо ну а ты сам юра тебе не кажется что ты «Угу. В последние недели стал проигрывать свою внутреннюю схватку». «Ты опять за старое?» «Да, прости. Но после дежурства ведь мы обсудим это». «Если это так тебя волнует, то обязательно», — неохотно пообещал я. «Хорошо. Кстати, мы приехали. Выгружаемся?» Молча кивнув, я выбрался из автомобиля, беря косу на изготовку. Как бы я ни старался гнать от себя тяжёлые думы, но Мар оказался совершенно прав. Я изменился, и очень сильно. Настолько, что это стало заметно не только мне, но и практически всем окружающим — сослуживцам, психологам, руководству. Эти перемены не могли меня не настораживать, но и бороться с ними не было никаких сил. Мой понятный и относительно стройный мирок дал трещину в самом фундаменте. Раньше одним из его столпов был надёжный, несгибаемый спецназовец, идущий со мной плечом к плечу в эпицентр жаркого пекла. Потом, когда он сбежал, его место заняла Марина. Её общество оказывало мне величайшую поддержку, пусть и совсем иного плана. Но, как показала жизнь, этому не суждено было продлиться долго. И вот теперь я, оставшись без них, напряжённо пытаюсь удержать расползающиеся куски своей внутренней её доли и собрать их обратно. Но, невзирая на все мои усилия, они продолжают рассыпаться, по лоскуткам раздирая мою личность. Я чувствую, что долго это не сможет тянуться. Если я не найду способа вернуть себе душевное равновесие, то превращусь в опасного для общества монстра. Остаётся только надеяться, что служебная рутина сумеет хотя бы ненадолго замедлить этот процесс.